Круг вопросов, который интересовал Гриббла, был поэтому весьма широк. Но, однако, лично его, и чем дальше, тем больше, занимал Риктор. Шелленберг, начавший давать показания британской секретной службе сразу же после его ареста в мае 1945, довольно подробно коснулся работы Канариса, связанной с попыткой проникновения в атомный проект американцев.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 А вот Риктер май сорок го встретил в британской зоне оккупации. С ужасом ждал допросов, понимая, что случится, если англичане докопаются до истории его участия в допросах Рунге. Однако же, через две недели после того, как Шелленберг кончил давать развернутые показания по атомному проекту, Риктера пригласили в комендатуру, Побеседовали, не задав ни единого вопроса о его прошлой работе. Предложили зарегистрироваться в Гамбурге. Адрес дали странный. Особняк на берегу в уединенном месте. Ни вооруженной охраны, ни джипов. Тишина и благость. Шум прибоя и пение птиц. Человек в штатском, принявший его, также не задавал тех вопросов, которых Риктор страшился более всего. Осведомился... Чем будет заниматься бывший офицер, поинтересовался, не потерял ли он навыков теоретической работы в области физики, и по завершении беседы вручил временное удостоверение, дававшее возможность свободного передвижения по британской зоне оккупации. Пугаясь собственной смелости, Риктер спросил тогда, не может ли он рассчитывать на такие документы, которые позволят ему уехать из Германии.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 что принимал его в первый раз, вручил ему документ, дающий право покинуть Германию, потом пригласил к столу, угостил чаем с бутербродами и завел разговор о том, почему Гитлер проиграл войну. Риктора слушал доброжелательно, во многом с ним соглашался, а потом неожиданно спросил, «Если нам понадобится ваша помощь в той отрасли знаний, где вы наиболее активно работали, «Можно ли рассчитывать на ваше сотрудничество?» «Конечно», — ответил Риктор, — «конечно, я готов помогать во всем. Отблагодарю, как могу». Он подумал, что сейчас-то и начнется самое страшное — вопросы о рунге, о том, что вытворялись несчастным на допросах. Однако англичанин произнес несколько ничего не значащих фраз и посоветовал Риктору посетить по прибытии в ту страну, куда он намерен переселиться, Британское консульство. Дело в том, сказал он, что по тому документу, который мы вам сейчас выписали, вам дадут вид на жительство всего лишь. А наше консульство вправе выдать вам другое удостоверение. Оно-то и позволит апеллировать к местным властям с просьбой о получении гражданства полнейшая легальность. Психологически все было рассчитано верно. Немец, он и есть немец, Ordnung muss sein, должен быть порядок. Если сказано, что надо зайти и поменять, непременно зайдет и поменяет. Именно благодаря этому британская секретная служба зафиксировала прибытие Риктора в Буэнос-Айрес.